И чистолюбие. Поверьте, сеньор, отвечал мой секретарь. Министр даст вам какую-нибудь хорошую должность, которую вы сможете занимать, не переставая быть честным человеком. Побуждаемый более сипионом, нежели собственным любопытством, я на следующий же день ещё до зари отправился к графу Оливаросу и был узнал, что всякое утро, как зимой, так и летом,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 Плечи у него были настолько высокие, что я шёл его горбатым, хотя он таковым не был. Голова, отличавшаяся величиной и необыкновенной, свисела с нагрудь. Волосы были чёрные и гладкие, лицо удлинённое, оливкового цвета, рот впалый, а подбородок острый и сильно приподнятый. Всё это вместе не создавало впечатления статного вельможи.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 Затем, не удостоив выслушать, повернулся ко мне спиной и возвратился в свой кабинет. Тогда этот синьор вдруг показался мне ещё более безобразным, чем был на самом деле. Я вышел из зала до крайности озадаченный таким сердитым приёмом и не знал, что и думать об этом. Встретившись с Сепионом, который дожидался меня у двери, я сказал ему: "Знаешь ли ты,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 Я был задет за живое таким обращением и собирался немедленно же возвратиться в Валенсию. Но Сепион непреминул этому воспротивиться, не будучи в состоянии отрешиться от надежд его окруливших. "Разве ты не видишь", сказал я ему, "что граф хочет удалить меня от двора. Король сообщил ему о своём благорасположении ко мне, и этого довольно, чтобы навлечь на меня неприязнь фаворита".